Глава вторая Я присел возле чернильного пятна, представляющего собой концентрированную проклятую энергию, которую совсем недавно выплеснула Мария. Происходящее, мягко говоря, мне сильно не нравилось. Я не учил девушку использовать темные силы, и то, что это получилось у нее просто спонтанно, создавало много вопросов. Так быть не должно. И не потому, что использовать силы темного пути сложно, совсем нет. Просто у них же свои техники, отличные от наших, и применять четыре шага звезд, используя проклятую энергию, очень сложно, почти невозможно. А тут у Марии получилось вплести ее в первый шаг так, словно бы это изначально и было задумано создателем техники. Мягко говоря, странно. Но и это, если не считать самого факта появления проклятой энергии вокруг девушки. Закрыл глаза, я погрузился в себя. Перед моим мысленным взором разворачивались сотни свитков и книг, касающихся проклятой энергии. Шанс, что найду ответы на свои вопросы, был небольшой, но попробовать стоило. Маша молча стояла рядом, стараясь не мешать мне. Практики темного пути черпали свою мощь из нескольких возможных источников. Например, сила смерти, как у того же старика с висельником, или мощь ярости, когда темные практики усиливали себя за счет боевого безумия. Еще были ядовитые способности и порочные техники, да и много чего. Но все это не подходило. Больше всего это походило на мой собственный случай, когда проклятая энергия просто появилась откуда-то из глубин души. Ладно. Наконец я вернулся в реальность и поднялся. Маш, покажи мне место, где ты тренировалась, а потом поэтапно повторишь первый шаг звезды, который у тебя... <кхм> не получился. «Да, мастер», — тут же согласилась она. Добраться до места тренировок наследницы мы смогли за несколько минут. Оказывается, это просто один из самых обычных спортзалов поместья. Ничего такого. Большое помещение с татами, гимнастическими инструментами и несколькими стойками с тренировочными бакенами. Удобно и без изысков то что надо чтобы тренировать боевое искусства сам бы не отказался от такого спортзала для тех же ребят из приюта им бы он сейчас пришелся как нельзя кстати здесь же я ощутил восприятием остаточное присутствие проклятой энергии но совсем небольшое отголоски скорее словно бы легкое касание интересно тогда «Почему на сегодняшние тренировки произошло то, что произошло?» Мое восприятие упорно молчало. «Хорошо, давай медленно и как можно спокойнее. Покажи первый шаг. Не волнуйся, я все контролирую, и если потребуется, сразу тебя остановлю». «Да, мастер». Кивнула девушка и тут же начала воспроизводить технику. На этот раз она уже не пыталась меня удивить и полностью сосредоточилась на исполнении шага. А я же следил за природной энергией вокруг нас, пытаясь уловить любые изменения в ней. И, как ни странно, ощутил. Поначалу энергия вокруг Маши начала двигаться и изменяться совершенно нормально, как и должна была. Я чувствовал, как она манипулирует ей с помощью своей силы, формируя нужную технику. А затем начала быстро меняться. Секунда, и вот уже чистая природная энергия стала искажаться, а на ее месте появлялась искаженная, похожая на чернила, сила. Мне лишь в последний момент удалось ухватить ускользающую мысль и в этот же миг я приказал Марии остановиться. Девушка тут же послушно прекратила формирование техник, развеивая ее. «Кажется, я понял, в чем причина», — сказал я, подходя ближе к ней. «Маш, скажи мне честно, после завершения этого инцидента во время ритуала на Цити вы какие-то вещи нападавших забрали сюда?» Девушка удивленно на меня посмотрела, но все же ответила. Наши люди привезли несколько найденных артефактов на временное хранение в защищенный склад поместья, но их уже скоро должны забрать. Мне нужно посмотреть на них. Это можно организовать? Ну, ты считаешься наемником, однако... Все же не член семьи. Нужно как минимум поговорить с отцом. Можем это сделать прямо сейчас. Ну, точнее, я попрошу папу, чтобы он нас принял. Да. Я глянул на Машу. Переживает, появление той энергии ее явно испугало, хоть она и не подает виду. Что же, помимо этого вопроса, я давно хотел поговорить с Александром Заславским по поводу своего... М -м, заключения здесь. Пускай это и не афишируется, но я все же остаюсь наемником семьи. Нахождение же внутри поместья столько времени говорит само за себя. К тому же я все-таки хочу сдать чертовы экзамены и не уверен, что мне позволят пропустить их. Ну, хоть практику успел выполнить, и на том спасибо. В чести Александра Михайловича, мурыжить он нас ожиданием не стал, приняв почти сразу. Я уж думал, придется несколько дней посидеть в комнате. А так все ограничилось получасом, пока второй по влиятельности член семьи принимал у себя в кабинете кого-то важного. Пока ждали вместе с Машей приема в просторном гостином зале особняка, я попросил ее продемонстрировать медитацию. Даже зная, как она не любит этот тип практики. К слову, невероятно эффективный, но нелюбимый многими воинами мира боевых искусств. Даже я, знаю всю полезность, часто не мог толком найти на нее время. Утренние, вечерние традиционные практики не в счет. Можно сказать, они были частью моего ежедневного ритуала. Что уж говорить про других. Теперь же я смотрел, как Маша в позе лотоса закручивала вокруг себя силу, погружаясь в медитацию, и не замечал ни грамма проклятой энергии, что и требовалось доказать. Похоже, ее проявление происходит при активном использовании духовных способностей, и, вероятнее всего, это влияние какого-то артефакта темных. И я даже предполагал какого. Фонарь старика. Уверен, Заславские не могли пройти мимо такого. Вечное синее пламя — это не то, что можно просто игнорировать. Они притащили проклятый предмет к себе в убежище, думая, что тот безопасный, и сейчас он в буквальном смысле отравлял всю территорию вокруг себя. И самое поганое, привлекал к себе внимание весьма неприятных сущностей. Правда, после того, как все проверил, смог немного расслабиться. Тех эманаций, что сейчас распространяли артефакты, не хватит на привлечение даже мелочи. Сейчас у меня был только вопрос, почему его влияние не чувствовал я сам. По уму мне бы нужно ощутить восприятие неладное уже в первый день, как я очнулся. Но нет как будто стал нечувствительным к проклятой энергии или сроднился с ней настолько сильно, что даже присутствие фонаря не улавливалось теперь. В том, что это именно его влияние, я почти не сомневался, но проверить все же нужно. И, конечно, запечатанный проклятый предмет. Если этого не сделать, тут может произойти все что угодно, вплоть до появления тех самых неприятных тварей. Они питаются страданиями и кровью людей и часто не против сами причинять их. Мария Александровна. В гостиную вошел слуга, обратившись к наследнице, и прервал ее медитацию. Александр Михайлович освободился и готов вас принять. Спасибо, Юра. Девушка поднялась на ноги, поблагодарив слугу, и вопросительно посмотрела на меня. «Да, я уже закончил проверку. Пойдем». Александр Михайлович встретил нас, как обычно, сидя за столом. Даже когда мы вошли в его кабинет, он еще несколько секунд о чем-то разговаривал по телефону, жестом пригласил нас сесть на стулья напротив. «Хорошо, Миша, давай сойдемся на этом». — Отправляю осколок усиленной отряды. — Да, я поговорю с Женей, и уверен, он будет не против. — Все, давай. Завершил вызов, Заславский вздохнул и перевел взгляд на нас с Машей. Пару мгновений он задумчиво смотрел на нас, а затем улыбнулся. — Итак, чем обязан визиту доча? Мария посмотрела на меня, как бы передавая эстафету и говоря, кто был инициатором встречи. «Александр Михайлович, после инцидента в охранной цитадели вам в руки наверняка попало несколько артефактов. К примеру, фонарь с неугасимым синим пламенем, и вы принесли их сюда, в одно из хранилищ семьи». «Предположим», — неопределенно ответил мужчина, ожидая продолжения. «Мне... нам нужно посмотреть на найденные вами артефакты. Дело в том, что если их оставить без присмотра, в теории они могут повлиять на всю территорию особняка не лучшим образом». «И как же, позволю точнить?» Бровь Заславского взлетели, он явно удивился услышанному. — Мы проверили их на все возможные излучения, вплоть до радиации и амины, прежде чем везти сюда. — Там не совсем обычное излучение, — попытался объяснить я. — Это чем-то похоже на ловушки храмового комплекса, и запечатать его могу только я. — Так уж получилось. В кабинете повисла тишина. Александр Михайлович думал, а я и Мария ждали его решения. «Хорошо, я не против», — наконец ответил он. «Юрий проводит вас в убежище и будет находиться постоянно рядом на случай вопросов». «Спасибо». Я кивнул мужчине, мысленно удивляясь, что все прошло так просто, даже уговаривать не пришлось. И, словно бы услышал мои мысли, Александр Заславский добавил. «Андрей, раз уж ты зашел, я бы хотел услышать ответ на наше предложение. Времени прошло более чем достаточно, чтобы определиться со своим решением. Итак. Вот же, и нужно же было ему поставить вопрос ребром именно сейчас. Откровенно, пока не хотелось об этом говорить. Но ладно, от этого разговора все равно не уйти, так что лучше разобраться раньше». Я вполне себе осознаю, что подобрался очень близко к той границе, когда становлюсь не только полезным, но и опасным, особенно противником Заславских. Постепенно этот поезд становился все опаснее для меня, ведь от местной аристократии полностью зависит возрождение школы. Может, нахрен их, и забрать ребят из приюта, рвануть куда-то в другой поезд. Не выход. Там обитают такие же аристократы, что и здесь. И это не считая того, что нам с ребятами придется как-то еще обживаться там, договариваясь с местными. Пока не вариант. Но обдумать другие нужно. Александр Михайлович, это же по своей сути дело всей моей жизни. Вначале я решил набить себе немного цену. Вы должны это понимать к тому же я не против помогать вашу дочь к примеру я обучаю совершенно бескорыстно и бесплатно моя дочь прежде всего маг гений семьи заметил александр михайлович я понял о чем ты говоришь, но мы же не за бесплатно просим тебя сделать это наше предложение более чем щедрое да верно обещано многое но я неопределенно пожал плечами. Вы же понимаете, что я напишу вам не один и не два учебника эффективной практики боевых искусств. Не все можно уложить в книгу. На высоких уровнях придется использовать непростые методы передачи знаний. Есть еще, конечно, духовные свитки, прочитать которые не сможет никто, кроме практиков, с относительно высоким уровнем развития и восприятия. Та же Маша, например, в ближайшие годы вряд ли сумеет это сделать. — Понимаю, Андрей, давай поговорим более предметно. Что ты хочешь за свою работу? А вот это хороший поворот разговора. Именно к нему я все это время подводил. Уже мысленно потирал руки и хотел начать тор, как вдруг замер. Боль пронзила все тело. По моей душе такое ощущение только что кто то полоснул несколько раз острым ножом от неожиданности скрипнул зубами какого черта я на сто процентов был уверен что всплескал проклятой энергии даже близко не хватит на появление этих тварей а, -а, -а, -а, -а! где то рядом застонала маша что случилось Ничего не понимающий Александр Михайлович поднялся на ноги, с удивлением смотря на нас. «Кажется, с печатями мы немного опоздали», — ответил ему, кое-как двигая языком. «У нас гости с той стороны границы».